Наряду с семейной плодовитостью в годы, проведенные в Веймаре, Иоганн Себастьян увеличил и другую свою семью – органную. Его бурная деятельность выражалась одновременно в сочинении музыки, экспертизе инструментов и виртуозном исполнении органных пьес. Музыкант разрывался между разными аспектами своего ремесла, инструмент поглощал его целиком – Как скажет несколько веков спустя Густав Леонхарт, столько сделавший для произведений Баха, «я понимаю, что можно влюбиться в орган. В этом случае его нельзя даже назвать инструментом. Орган — это музыкальный факт». Бах не мог не влюбиться в органы, к которым прикасался и которые заставлял отзываться на его прикосновения. Недовольствуясь переложением или адаптацией чужих произведений для этого инструмента, композитор сочинял огромные пьесы таката до мажор», знаменитая дорийская таката и «Посакалия до минор». В них он достиг вершины своего искусства. К этому надо добавить работу эксперта, добившегося просто физической близости с инструментом, этой прекрасной машиной из дерева и металла. «Прежде всего мне нужно узнать, хороши ли у органа легкие», воскликнул молодой мастер, усевшись за клавиатуру, чтобы оценить состояние и возможности инструмента с уверенностью врача точными движениями выстукивающего пациента. Специалисты по Баху подчеркивают его способность оценить технические возможности инструмента комплиментами, уравновесив замечания мастеру. Каждый инструмент, по сути, обладал собственной индивидуальностью – Интуитивное представление об этом, кстати, согласовывается с христианской традицией, которая видит в дышащих трубах священный инструмент. Не случайно лютеране пышно празднуют открытие органа, как сделает Бах, вернувшись по такому случаю в Мюльхаузен. И не случайно, что в современной католической церкви по-прежнему освещают новый орган, обращаясь к нему как к живому с особой молитвой «О, орган – священный инструмент». Он не просто подспорье, как другие инструменты, он предназначен возносить к небу молитву верующих. В этот период будет много подобных вызовов на оценку и освещение органов, не говоря уже о частных просьбах, помочь коллеге убедиться, что ремонт выполнен качественно. О Мюльхаузене мы уже говорили. В 1709 году Иоганн Себастьян был в Таубахе, а в апреле 1916 в рыночной церкви Галле. В июле осматривал орган церкви августинцев в Эрфурте, 16 декабря 1916 года настал черед органа церкви святого Павла в Лейпциге. Он побывал в руках мастера, когда тот уже собирался покинуть Веймар. Эти осмотры были поводом попутешествовать, завести новые и поддержать старые связи. Особые отношения с органом, кроме того, позволили Баху достичь виртуозного мастерства игры, отмечаемого многими современниками. Стараясь усовершенствовать технику игры, Иоганн Себастьян использовал большие пальцы рук. Этот прием открывал множество возможностей, и вскоре его переняли многие органисты. Однако своей репутацией несравненного музыканта Бах обязан владению педальной клавиатурой. Как напишет много позже, в 1789 году английский критик Чарльз Берни, многие музыканты не разделяют этих похвал Баху. Этот человек поистине великий в своих произведениях для органа, большинством из которых я располагаю, всегда находился в поиске чего-то нового, трудного, не уделяя ни малейшего внимания естественности и легкости. Он был настолько влюблен в абсолютную гармонию, что помимо усиленного использования педалей, наверняка помогал себе палочкой, чтобы нажимать на клавиши, до которых нельзя было дотянуться ни руками, ни ногами. Когда речь заходит о подобных талантах, некоторые рассказы напоминают красивую легенду. Например, однажды Бах явился в какую-то церковь, не назвав своего имени, и предложил местному органисту помириться с ним силами. Его невероятная игра повергла всех в изумление и страх. Ангел это или демон сидит за органом? Или тот самый виртуоз, о котором только и говорят? Хотя эти анекдоты не имеют под собой исторической основы, они многое сделали для создания репутации нашему герою. Конечно, концерты не пользовались тогда такой популярностью, как веком позже, во времена Листа или Шопена, однако грандиозные представления вызывали к себе большой интерес». В своей книге «Придворное общество» Норберт Элиас сравнивает общественные и индивидуальные отношения в XVIII веке с игрой в шахматы. Каждый продвигается вперед или назад, когда освобождается место, приобретает или теряет влияние в зависимости от изощренности собственной стратегии. Если проследить шаг за шагом за карьерой Иоганна Себастьяна Баха, видно, что в этом человеке было что-то от шахматиста. Наблюдать, выжидать, идти вперед, брать – именно так он действует. Хотя порой характер возьмет верх, и какая-нибудь неловкость или вспышка гнева сыграют роковую роль. Сложность игры увеличивается, когда на доске несколько королей или соперничающих церковных властей. Увы, приходится со всеми ними считаться. Первые годы в Веймаре благоприятствовали Баху как в плане творчества и влияния, так и в плане многочисленных встреч и семейного счастья. Материальный достаток позволил ему содержать умножающееся потомство и даже еще увеличился в сентябре 1711 года, когда его жалование достигло 200 гульденов. Помимо этих доходов он получал еще плату за осмотр органа и иные заказы, Однако в других местах можно было устроиться еще лучше, и, проведя в Веймаре несколько лет, Бах понял, что не останется здесь до конца своей жизни. Оказалось, что в Галле освободилось место органиста при церкви Пресвятой Девы, которая ранее занимал Фридрих Вильгельм Захов 1663-1712. Хотя этот город тяготеет к пиетизму, Возможность заманчивая, а орган, поставленный на ремонт, один из самых больших в Германии. Устроив себе прослушивание у городских властей Галле в декабре 1713 года, Бах начнет с ними переговоры. Магистраты, желающие заполучить его на службу, даже прислали ему проект договора, в котором большое место отводилось обязанностям, связанным с культом «Пиетизм обязывает» от органиста прежде всего требуется быть точным и аккуратным в службе нам и нашей церкви стараться вести добродетельную и примерную жизнь и что превыше всего быть приверженным всю свою жизнь Аугсбургской исповеди ничего в ней не изменяя в формуле согласия и другим символическим формулам исповедания веры нашей, усердно служить алтарю нашей Церкви, благочестиво следовать Слову Господню и подавать верующим пример твердой веры и христианского поведения. В договоре также перечислены со множеством подробностей его различные обязанности. «Играть на большом органе в праздники», «простые и двунадесятые», Накануне этих праздников, в воскресенье после полудня, во время проповедей и венчаний, представлять вместе с кантором и городскими студентами церковное произведение, то есть кантаты на Рождество, Пасху и Троицу, и, конечно же, сопровождать общую молитву регулярными хоралами, дабы община могла найти в органной игре основу доброй гармонии и согласного пения». И пела бы с благочестием, вознося хвалу и благодарность Всевышнему. Как и в других договорах, от него требовали поддерживать в хорошем состоянии большой и малые органы и предлагали жалование в 140 талеров, возмещение расходов на проживание 24 талера и 7 талеров 12 грошей на покупку дров. Кроме того, за каждое музыкальное сочинение для венчания или наставления в вере будет уплачено по одному талеру. Но если читать договор внимательно, можно заметить два пункта, которые не понравились бы Иоганну Себастьяну, обладавшему столь независимым умом. Судите сами. «Представлять заблаговременно на утверждение доктора Хайнеке главного пастора нашей церкви и советника консистории, выбранные тексты и музыку, полностью полагаться в этой области на мнение консистории». «Хорошо еще, если этот пастор окажется сговорчивым и не станет подвергать цензуре сочинения органиста или обуздывать его творчество», говорил, наверное, себе Иоганн Себастьян. Кроме того, был еще последний пункт, накладывавший строгие ограничения. Взамен он обязуется не принимать никакого дополнительного места на срок действия данного договора, но полностью и исключительно посвятить себя служению нашей церкви. Он сможет, однако, искать вспомогательные доходы, давая уроки или иным образом, ежели сие не помешает службе. Баху было над чем поразмыслить. Хотя он еще не просил об отставке в Веймаре, ему надо определиться в отношении Галле, поскольку церковный совет только что утвердил его кандидатуру. Надо ли принять предложение и надеть себе ермо на шею? Иоганн Себастьян начинает торговаться о жаловании, без большого успеха, хотя власти Галли оставили свое предложение в силе. Конец переговорам положил неожиданный ход князя. Вильгельм Эрнст, герцог Вейморский, назначил Иоганна Себастьяна концертмейстером и положил ему жалование в 250 гульденов. Опасался ли подозрительный герцог, что музыкант от него уйдет, когда предложил ему такое повышение, или просто хотел показать, что доволен им? Во всяком случае, этот сюрприз повернул ход событий вспять. «Бах! Больше не хочет никуда уезжать! Еще бы!» «Предложение Галя отклонено!» Совет Церкви Пресвятой Девы разочарован и полон подозрений в отношении веймарского музыканта. Ведя переговоры и торгуясь с одной стороны, принимая при этом повышение с другой, шахматист Бах просто поднимал ставки, почему двойная игра. В данном случае, как утверждают большинство биографов, Бах был искренен и ничуть не стремился воспользоваться ситуацией в корыстных целях. Бесспорно торговался он ожесточенно, однако не намеревался манипулировать людьми. Кстати, он оправдывался. Напомнив, что обсуждал жалование в расчете на место, которое не намеревался занимать всю жизнь, он возражает на обвинения в двойной игре. Из всего этого отнюдь не следует заключать, будто я... Для того выкинул такой номер перед высокочтимой коллегией, чтобы добиться от моего всемилостивейшего господина прибавки к жалованию, ибо он и, и без того уже так много сказал мне милостей за мою службу и мое искусство, что ради увеличения своего жалования мне не пристало ездить в галле». Так что сожалею, что столь несомненное увещевание коллегии имели весьма сомнительный исход. И добавлю еще вот что. Получи я в Галле столь же хорошее жалование, как здесь, в Веймаре, неужели же я не предпочел бы тамошнюю службу здешней? Бах обращается здесь к Августу Беккеру из Галле, лиценциату права, но в данном случае настоящим юристом, который обосновывает справедливость его точки зрения, выступает сам Бах. Из его объяснений становится понятно, что между двумя сторонами возникли трения, однако теперь картина нам ясна. Бах не будет жалеть о месте в Галле, а консистория не станет долго на него злиться за неудавшиеся переговоры. Уже в мае будет назначен новый органист Георг Мельхиор Гофман, а два года спустя маэстра Баха пригласят осмотреть и опробовать новый орган. Репутация виртуоза стерла дурные воспоминания о деловых переговорах. Саоганом Себастьяном обошлись очень хорошо. После тщательного осмотра, проведенного вместе с Саоганом Кунау и крестьянам Фридрихом Ролле, о чем был составлен наиподробнейший отчет, уделяющий большое место юридическим вопросам, трех приятелей накормили сытным обедом. Блюда из говядины, щука под соусом с анчоусовым маслом, зеленый горошек, картофель – Два блюда шпината и цикория, жареный бараний окорок, салат из горячей спаржи, лату, редис, свежее масло, жаркое из телятины, вареная тыква, оладьи, лимонные цукаты, вишни в собственном соку. Вот как кормили экспертов на заре века просвещения. Каким далеким казалось то время, когда Иоганн Себастьян довольствовался селедкой на набережных Гамбурга. Теперь он уважаемый музыкант, которого ублажают – Однако его будущее зависит не только от него самого. На шахматной доске перемещаются и другие фигуры. 1715 год. Метеор промелькнул и исчез. В 20 лет юный герцог Иоганн Эрнст отдал Богу душу вскоре после отъезда из Веймара. А он столько играл в оркестре, делясь с музыкантами своей любовью к итальянскому стилю, Хотя Иоганн Себастьян еще не сочинил кантату «Ах, как мимолетна, ах, как ничтожна жизнь», в которой быстрый темп вступительного хора создает представление об этой мимолетности. Он потрясен до глубины души. Он потерял покровителя, и эта утрата словно положила конец периоду приятной жизни в Веймаре. Обстановка при дворе серьезно осложнилась из-за вражды между двумя герцогами, как в личном, так и в политическом плане. А расплачиваться пришлось бедным музыкантам из придворной капеллы. Разъяренный герцог Вильгельм Эрнст запретил им играть в ротор Шлоссе у своего племянника. Герцог оказался завистливым богом, нетерпящим возражений. И вновь, почти как в Мюльхаузене, концертмейстер Бах оказался между двумя конфликтующими сторонами. Как и тогда, он сделал выбор не в пользу сильного, а в пользу того, к кому его влекла дружба и кто мог обеспечить свободу его искусству. Вместо того, чтобы подчиниться приказам Вильгельма Эрнста, Бах принял сторону Эрнста Августа. Продолжал ли он играть в его замке? Доподлинно мы этого не знаем. Тем не менее, он перешел к пассивному сопротивлению и практически не сочинял больше контакт, в частности, в 1716 году. В определенном смысле концертмейстер объявил забастовку. Что это? Неосторожность? Недостойная шахматного игрока? А положение обострилось до да нельзя. На беду Гана Себастьяна ревнивый князь проведал о неудавшихся переговорах с Галли. Мало того, что он был зол на Баха, который намеревался уйти от него, так еще и пиетисты были ему не по душе». Какого черта этот осел Пейстер делал в притоне еретиков? Ответные меры последовали незамедлительно. В феврале 1716 года умер капельмейстер Дреза, и Бах думал, что по логике вещей это место перейдет к нему. Более того, чтобы вернуть благорасположение герцога, он вновь принялся сочинять кантаты, но напрасно. Герцог смотрел на дело иначе и заставил его заплатить за неповиновение. Должность капельмейстера была предложена Георгу Филиппу Телеману, а когда тот отказался, досталось сыну Дрезе, известной бездарности, в пользу которого говорило лишь его имя. Для Баха это означало оскорбление сродни пощечине, и он стал жертвой происков еще одного семейства клана Дрезе. «Снова нужно искать достойный выход, причем тайно, и попытаться при этом улучшить свое положение», Однако теперь, возможно, из-за своей известности и укрепившегося положения в обществе, Иоганн Себастьян заводит новые связи уже не при посредстве своих родственников. В шахматной игре нужно считаться и с королевами. Мы знаем, что он предпочел герцога Эрнста Августа, а тот в начале 1716 года женился на княгине Элеоноре Вильгельмине Ангальд кеттенской 1696-1726 годы, вероятно, именно через нее Иоганн-Себастьян познакомится с ее братом, князем Леопольдом ангольд кётенским Тот неоднократно слышал и грубаха в Ротеншлоссе, его сестра и зять расхваливали достоинство музыканта, и потом вот прекрасный случай посмеяться над занудой Эрнстом Вильгельмом, Поскольку все держалось в тайне, мы ничего не знаем о ходе переговоров. Но в итоге Бах получил место капельмейстера при дворе князя Леопольда с жалованием в четыреста гульденов. Вдвое больше, чем получал в Веймаре. Неизвестно, сколько продолжалось обсуждение несколько недель или месяцев. Официальное назначение состоялось 5 августа 1717 года. Пока что ничего не просочилось наружу. Возможно, для отвода глаз будущий капельмейстер из Кеттена поддерживал кое-какие связи с Дрезденом, а может, просто хотел прославиться и там? В самом деле, чего стоит его репутация виртуоза, если не подвергать ее испытаниям через конкурсы и состязания? Слава Богу, если в XVIII веке до сих пор чуть что хватаются за шпагу, как показывает эпизод в Арнштадте. Существуют и более мирные поединки для пиара, как мы сказали бы сегодня». Если реформация породила публичные диспуты между католическими и протестантскими богословами, почему бы музыкантам не состязаться таким же образом в своем искусстве? Эту практику иллюстрирует знаменитый эпизоды из жизни Баха, хотя свидетельства расходятся и точные факты установить теперь трудно. В сентябре 1717 года дрезденскому скрипачу и концертмейстеру «Волюм Е» e 1670 и 1728 было слегка не по себе. Не то, чтобы ему плохо жилось при дворе католического короля Польши и Курфюрста-Саксонского августа II Сильного, все гораздо прозаичнее. В Дрезден явился соперник, способный занять его место, которому двор только что предложил должность органиста, пообещав огромное жалование в тысячу талеров претендент, французский музыкант, очень известный в то время Луи Маршан, 1669-1732. Его слава, наряду со славой Куперена и Гриньи, пересекла границы и свидетельствовала о престиже французской школы органа, которой Бах приобщился при дворе Целли. Маршан, служивший органистом в нескольких парижских церквях, поступил потом в Королевскую капеллу Версаля. Великий артист? Конечно но его человеческая низость перечеркнула это качество. Дурной муж, третировавший свою жену, расставшийся с ней и отказавший ей в алиментах, интриган, не отступающий перед самыми подлыми ударами ради удовлетворения своих профессиональных амбиций. Уехав в 1714 году из Франции, он решил попытать счастье в Германии, стучась в разные двери, в том числе и Дрезденского двора. У Вольюмье были все причины опасаться такого человека. Как устранить соперника, но не столкнуться с ним лоб в лоб? Как выбить его из седла, не привлекая внимания двора? И разве можно позволить французу обосноваться в чисто немецкой обстановке, ничего не предприняв? Если Иоганн Себастьян использовал шахматную стратегию, концертмейстер, похоже, предпочитал бильярд. Ему пришла в голову мысль убрать незваного гостя чужими руками известив все приличное общество Дрездена, организовать публичный музыкальный поединок между Луи Маршаном и другим виртуозом, способным его посрамить, а тогда с катертью дорога. Против этого Голиафа, чью гордыню надлежит сломить, пользуясь выражениями из более позднего рассказа, можно было выставить только одного Давида, молодого и блистательного господина Баха из Веймара е ухватился за эту мысль и уже, наверное, предвкушал победу над французом, когда писал его Ганну Себастьяну, зовя его в Дрезден. Давид ответил согласием и, явившись на место, даже написал Маршану, предложив ему помириться силой за инструментом, то есть за клавесином. Это письмо утрачено, но можно предположить, как веселился Бах, нанизывая выражение вежливости. Мы уже говорили о том, какую важную роль французская школа сыграла в годы его становления, особенно в органной музыке, дав прочувствовать логику увертюр стилизованных танцев. Мысль о состязании с Маршаном приводила в восторг Иоганна Себастьяна Баха, намеревавшегося показать своему сопернику, как он умеет впитывать и преобразовывать, явить Баха в лучшем французском стиле. Тут версии расходятся. Одни говорят, что Маршан сразу испугался и потихоньку сбежал, не доводя дело до поединка. Другие утверждают, что состязание прошло в два этапа. Сначала на клавесине. Этот конкурс проходил в доме одного придворного графа Яхаба Генриха фон Флеминга 1667 1728 Рассказ об этом позже составил немецкий музыкальный критик Фридрих Вильгельм Марпург 1718 и 1795 годы. Бах приехал из позволения короля, но так что Маршан об этом не знал, он был допущен на ближайший концерт при дворе в качестве слушателя. Когда Маршан в ходе этого концерта сыграл на клавесине какую-то французскую песенку со множеством вариаций, вызвав восторженные аплодисменты присутствующих искусностью своих вариаций, а также чистотой и пламенностью исполнения, Баха, стоявшего как раз возле него, попросили сесть за клавесин. Тот не стал возражать, и после непродолжительного, но отмеченного большим мастерством Прелюдирование вдруг заиграл ту самую песенку, которую только что исполнял Маршан и сделал на нее дюжину собственных искусных вариаций в неслыханной доселе манере. Маршан, который до сих пор не встречал среди органистов себе равных, был вынужден признать несомненное превосходство своего нового соперника. После этой первой победы Волюмье перевел дух, решив, что опасность миновала. Маршан был посрамлен перед лучшим обществом Дрездена во время первого же раунда, ибо, по словам того же Марпурга, хотя его утверждение оспаривается, состязание должно было продолжиться по инициативе самого Баха. Бах взял на себя смелость пригласить его к дружественному состязанию в игре на органе, и с этой целью карандашом набросал ему на листке бумаги тему для импровизации, одновременно изъявив готовность импровизировать на тему Маршана. Пусть он только соблаговолит ему задать ее. Господин Маршан не только не явился в назначенное время к месту состязания, но счел благоразумным удалиться из Дрездена с курьерской почтой. Бесславный конец для Маршана – уехать по-английски. Поединок не состоялся за отсутствием поединщика. Можно себе представить разочарование угана Себастьяна. Хотя органный концерт, который он дал по этому случаю, имел полнейший успех, он мог лишь пожалеть об упущенной возможности сразиться с музыкантом, которым восхищался. Вот почему вторую часть рассказа Марпурга можно поставить под сомнение. Примечание. В своей книге «Легенды о святых от музыки», из которой взят этот рассказ, «Бреслау, 1786 год», Марпург, немецкий музыкальный критик, теоретик музыки и композитор, уточняет. Мне эту историю рассказал сам господин Себастьян Бах, другие рассказывают ее несколько иначе. Но надо сказать, что он всячески отдавал должное искусству французского виртуоза и очень сожалел, что ему не довелось послушать его игру на органе. Конец примечания. Некоторые сомневались даже в самой этой встрече. Третьи впоследствии придавали ей почти националистическое толкование, в то время, когда Германия стремилась к политическому единству и утверждала собственный дух. Смелости и огромному таланту немца Баха противостоят трусость и посредственный талант француза Маршана. Это все казуистика. К несчастью, хотя этот стереотип и далек от реальности, просуществует он долго. Сегодня биограф жалеет о том, что встреча не была доведена до конца. Возможно, Маршан испытал бы большее вдохновение, сидя за органом в Дрездене, и как не пожалеть о том, что не состоялось никакого другого состязания с Генделем или с Вивальди. Такие поединки навсегда останутся в области воображения, как и переписка Баха с Франсуа Купереном, от которой не осталось и следа. Долгое время говорили, что этими письмами родственники французского композитора накрывали банки с вареньем. По возвращении в Эймар надо было решиться попросить герцога об отставке. Ничего удивительного, что тот притворился глухим. Разозлился ли Бах? Продолжал ли свою музыкальную забастовку? Выразил ли в очередной раз, что отдает предпочтение Эрнсту Августу? Как бы то ни было, герцогу все это надоело». Понимая, что больше не сможет вертеть, как захочет своим концертмейстером он все же хотел напомнить ему, кто здесь хозяин, и показать, что его дерзкое поведение заслуживает наказания. 6 ноября того же года Иоганн Себастьян был арестован и провел в неволе четыре недели. Биографы ни слова не говорят об условиях этого заключения. Сидел ли Бах в Веймарской тюрьме или попросту на вахте, можно себе представить, как он мечется в четырех стенах, словно лев в клетке, лишенный органа и своего дорогого клавесина. А также родных, которые, конечно же, беспокоились. Были у него хотя бы бумага и перо, чтобы сочинять и на время позабыть о положении, в которое его вверг герцогский гнев. Возможно, выдвигаются даже предположения, что в своей одиночной камере Иоганн Себастьян начал сочинять органную книжечку, что выглядит маловероятным. Во время этого вынужденного одиночества у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить над ценой неповиновения и свободы. Мнить себя кем-то иным, кроме верного слуги, дорого обходится. Наконец, по прошествии месяца герцог велел его освободить. При дворе Кетана наверняка уже нетерпеливо ждали музыканта, о котором столько говорят, и который посмел бросить вызов грозному Вильгельму Эрнсту.